Вильгельм Гауф «Сказки» «Сказка под видом альманаха» В далекой прекрасной стране, о которой гласит предание, будто в ее вечно зеленых садах никогда не заходит солнце, царствовала с незапамятных времен и до наших дней королева фантазия. Щедрой рукой наделяла она с давних пор своих подданных всяческими благами и была любима и почитаема всеми, кто ее знал. Но королева обладала слишком любвеобильным сердцем, чтобы довольствоваться благодеяниями у себя в стране. Она сама в царственной красе своей вечной молодости и прелести слетала на землю, ибо она слышала, что там обитают люди, которые проводят жизнь в суровой печали, среди забот и трудов. Им принесла она прекраснейшие дары своего царства, и с тех пор, как прекрасная королева прошла по земным долам, люди стали радостнее за работой, беззаботней в своей печали. Своих детей, не менее прекрасных и приветливых, чем сама царственная мать, она тоже послала на землю дарить счастье людям. Однажды сказка, старшая из дочерей королевы, возвратилась с земли. Мать заметила, что сказка грустна. Мало того... Ей даже показалось, будто у той заплаканы глаза.